«Маленький индеец», — спрашивает у матери, — «почему мою сестру зовут «Восходящее солнце»?» «Пому т о что она была зачата при восходе солнца». «А почему младшую зовут «Синий цветок»?» «Она была зачата в васильках, и хватит приставать ко мне, р в а н а я резинка». Парочка занимается любовью в машине, в стекло стучит полицейский. «Что вы здесь делаете?» — парень опускает стекло, — «трахаю свою подружку». а о р о ш о говорит полицейский, — следующая очередь моя. Парень, это мне нравится, я еще никогда не трахал полицейских. — Алло! Страховая компания? У моего мужа была страховка на случай пожара. Недавно он умер. — Когда я могу получить страховую сумму? — Причиной смерти вашего мужа был пожар? — Нет, он умер от гриппа, но я его кремировала. В полицию приходит человек. Я пришел сдаться властям. А что вы сделали? Я ударил мою жену и убили ее. Что вы, на ней нет даже царапины. Но это пустяки, можете идти. Ни за что. Она стоит за этой дверью. Шут вошел в королевские апартаменты и увидел, что король умывается, низко склонившись над тазом. Шут разбежался и дал сильного пинка его величеству под зад. Рассверепев, король приказал тут же казнить наглеца. Немного поостыл, он сказал, что виновник может попробовать вымолить прощение и з в и н е н и я м еще более дерзким, чем нанесенное ему оскорбление. Шут на минуту задумался. «Ваше Величество!» — сказал он смиренно. «Поймите, я и не думал вас оскорблять. Просто я подумал, что это умывается королева». Два ковбоя на конях спасаются от индейцев. Въезжая в лес, оба подпрыгивают и хватаются руками за сук дерева. Индейцы с шумом проскакивают над ни... под ними. — Джон, — говорит один ковбой, — тебе не трудно висеть? — Да нет, легко, а вот мне тяжело. Второй смотрит вниз а говорит, — Дружище, да ты забыл вынуть ноги из стремян. У входа в храм в Гетеборге Пастор вывел надпись «Если ты изнурен грешной жизнью, отвори и войди». Чуть пониже губной помадой написано «А если не изнурен, звони по телефону 16 07 66». «Ну как, Хансон, ты доволен своей новой собакой?» «Очень, каждое утро она приносит мне свежую газету». «Подумаешь, так делают многие собаки». Возможно, но у меня другая ситуация. Я вообще не подписываюсь на газеты. Представьте себе, вы идете по улице, и вдруг начинает стрелять. Что вы будете делать? А что я должна делать? Как? Вам не объясняли? Надо сразу лечь. Господи, неужели в наше время, чтобы заставить женщину лечь, надо обязательно стрелять? Кёльнер, суп очень горячий. Подождите немного, и он остынет. У меня нет времени ждать. Тогда подуйте на него. Если бы я собирался дуть, то заказал бы тромбон, а не суп. Андреа, сегодня Жак будет просить руки нашей дочери. А что я должна делать? Молчать и кивать головой. И ни в коем случае не целовать ему руки и не говорить «Спаситель наш». Когда Оле спросили, может ли он вспомнить пять лучших лет своей жизни, он ответил, конечно, это когда я учился в первом классе. Я хочу развестись с моим мужем, говорит дама своему адвокату. За четыре года он произнес не более четырех слов.